Глава 18, в которой я учусь видеть в подземном мраке и устраиваю междуусобицу. Вернувшись обратно в вагон, первонаперво провел рукой по лицу для перехода с языка тварей на нормальную речь. Когти снова черканули по щекам, но на этот раз роговые наросты на них уберегли от порезов. Убедившись, что друзья меня понимают, я вкратце изложил суть рисковой затеи и тут же получил карт-бланш от пастуха, подтвердившего высокую вероятность успеха моей придумки. Авторитет медиума вынудил свина пойти у меня на поводу, и, подавая отряду пример, он первым положил свой калаш на расстеленный плащ. Следом стали разоружаться остальные. Лишь гривень попытался воспротивиться. Серьезно, Мало того, что мы сложим в кучу все оружие, так еще и связать друг друга должны!» «Все будет норм, обещаю», — попытался я успокоить паникера. «Да вы просто не видите, сколько там тварей!» — не унимался Гривень. «Если выйдем связанные и безоружные, они ж нас мигом на куски порвут!» «Не факт», — покачал головой пастух, аккуратно заводя за спину и связывая руки овечки. «А вот если попытаемся пробиваться с боем, порвут без вариантов». «Да ну нафиг! Вы как хотите, а я как баран на бойню не пойду!» «Тогда я тебя прямо здесь прирежу, как барана!» Прошипел в лицо смутьяну свин, цапнув того за ворот куртки и без видимых усилий приподняв на вытянутой руке. «Выбирай, сука! Либо рискуешь, как все, либо подыхаешь по-тихому в вагоне. Всем отрядом из-за одного мудака я рисковать не собираюсь!» «Как все...» Кое-как прошипел гривень. И как только отпустили, пули рванул разоружаться. Убедившись, что все связаны, я положил на гору оружия свои винтовку с пистолетом, рюкзак и одежду, увязал края плаща в единый узел и, забросив получившийся мешок на плечо, вывел отряд из вагона. Снаружи снова провел лапой по морде, возвращая способность общаться на языке слепунов. «Жрун, твой корм не бьется на три!» — забеспокоился переговорщик слепунов. «Как ты выплатишь обещанный долг?» «Отдам вам двоих самых больших и тяжелых», — озвучил заранее придуманный ответ. «По весу получите даже чуть больше трети корма». «Ты мудр!» — удовлетворенно зашипел старший слепун и добавил. «Эти ниши будут тебя сопровождать!» Связанных друзей взял в кольцо десяток рослых тринадцатиуровневых слепунов, тут же отогнав остальную толпу собратьев грозным шипением и ударами хвостов. «Как договаривались, в конце просторов передашь им нашу часть корма!» Снова зашипел переговорщик. «Прямой дороги!» «Процветание вашим просторам!» Кивнул я и, поудобнее пристроив тюк за спиной, ломанулся через толпу тварей к выходу из тоннеля. Слепуны торопливо отскакивали в стороны у меня на пути. Следом гулко топали ботинками связанные друзья, окружённые быстроногими и совершенно бесшумными на их фоне слепунами. Несмотря на тяжелую ношу, заданный со старта весьма приличный темп, я удерживал до последних метров забега. Мощные конечности матерого лотерейщика – позволяли спокойно работать даже с большим отягощением. Гораздо большую проблему вызвало отсутствие света. Горящий факел по понятным причинам пришлось оставить в вагоне. Первые метры я тупо шарашил в кромешном мраке вперед, благо по обезьяне развитые ступни лотерейщика позволяли удерживать равновесие, зацепившись даже за край подвернувшейся под ногу шпалы. Споткнуться о рельсы на первой стометровке не опасался. Что от вагона отходит прямой путь, я подсмотрел еще при горящем факеле. В какой-то момент слепого бега я закрыл бесполезный правый глаз, и проблема отсутствия освещения в тот же миг разрешилась сама собой. Чуткий нос мгновенно обозначил и разделил десятки ярких запахов вокруг. Я учуял под ногами бруски бетонных шпал, землю между ними и перекладины рельс по бокам гораздо четче, чем если бы смотрел на них при дневном свете. Почувствовал запах окружающих бетонных стен и потолка, и по его оттенкам уже через несколько секунд научился с точностью до дециметра определять расстояние до границ тоннеля. Очень быстро научился видеть носом арочные проходы в боковые от норки, границы кислотной сетки на них – и даже примерное количество обитающих там в данный момент слепунов подсматривание за слепунами в боковых отнорках стало возможным когда кроме супернюха я научился пользоваться еще и суперслухом который также тренировался сам собой когда невольно прислушиваясь к бегущим следам людям и тварям я научился сперва по топоту определять всех членов отряда а потом По еле слышному шелисту земли под лапами каждого из десятка сопровождающих слепунов. Апогеем овладения суперслухом стало запеленгованное мною едва заметное чмоканье присосок по потолку, сопровождающий отряд на примерно 20-метровом отдалении. Так я узнал, что отряд преследуют двое высокоуровневых слепунов. Твари оказались не такими уж лопухами и для гарантированного соблюдения условий договора послали по мою душу двух крутых киллеров. Вторая часть тоннеля оказалась на добрые полкилометра длиннее первой, и когда до меня наконец донёсся запах, показавшийся впереди станции, до конца действия дара оставалось около 40 секунд. Я перешёл на шаг, остановился, сбросил с плеч мешок, и потянулся расправляя могучие плечи, разделим корм здесь дальше пойду один объявил я подогнавшему ко мне друзей десятку сопровождения рано нужно до конца попытался оспорить мое решение один из слепунов, за что тут же поплатился, получил плевком кислотной нити в лоб и заверещав покатился по земле. Больше никто из свиты возражать не посмел, и я сосредоточился на двух затаившихся над головой скрытниках. «Пухом!» — шепнул под нос фразу-активатор, и, оттолкнувшись мощными ногами, стрелой взмыл под потолок. Высокоуровневые слепуны, несмотря на всю свою хваленную реакцию, растерялись от такого неожиданного маневра и не успели ничего предпринять для своей защиты. Точными ударами когтистых хлап, я вскрыл горло обоим, и сопровождающие твари испуганно прянули в сторону, когда сверхотуры им под ноги вдруг рухнули бьющиеся в агонии тела погонщиков. Ребята дружно попадали на землю и затаились, а я коршуном спикировал на пятерых жмущихся к стене слепонов. Троих в полете отоварил кислотными нитями, двоих прикончил когтями» избежавшая расправы четверка сопровождения задала стрекача в глубь тоннеля и очень вовремя потому что действие легче пуха закончилось и по действиям отката я зашипев рухнул на колени кое как доковылял до гривня и ударом когтя перерезал путы у него на запястьях здесь завершилось действие чужой лапы и совсем без сил я повалился на спину освобожденного товарища — Кыш, сука, отвали, не тронь меня! — взвыл дурным голосом гривень. — Да я это идиот! — шикнул на ухо паникюру. — Беги, друзей развязывай, у нас в запасе не больше минуты. Если не успеем сбежать из этого грёбаного тоннеля, нам писец. Зрячий во мраке гривень рванул выполнять приказ, а я пополз к мешку, с трудом ворочая, вернувшимися к прежнему размеру конечностями как я не спешил освобожденный гривнем свин оказался гораздо расторопнее командир первым подскочил к мешку мгновенно развязал узел и зажег уложенный сверху фонарь в свете которого заметил рядом меня и бросил мне одежду пока я одевался гривень освободил остальных ребят свин на пару с Люсиен успели выпотрошить справики двух высокоуровневых тварей все разобрали свое оружие и дожидались одного меня, поэтому как только я просунул руки в рукава разгрузки, мне даже не дали ее застегнуть, сунули в руки куль завернутыми в плащ рюкзаком винтовкой и пистолетом и потащили к выходу из тоннеля, несмотря на полностью восстановившееся зрение, скачав вместе со всеми по шпалам тоннеля, я чувствовал себя неуклюжим слепцом, как все было легко и просто Всего несколько минут назад, с накрепко зажмуренными глазами и широко распахнутыми ушами и ноздрями. Снова бегущий последним, прикрывающий наши тылы гривень, забил тревогу, когда до выхода из тоннеля оставалось полсотни шагов. «Слепуны! Мля! Их просто до хренища, Сотни! Они нас настигают!» «Уже не догонят!» Кое-как прокряхтел я на бегу, и, набрав побольше воздуха, скомандовал «На выходе поднимаемся на платформу!» Признавая мое временное лидерство, Свин первым подорвался к приставной лестнице, первым скарабкался наверх и стал помогать забираться остальным членам отряда. Когда из тоннеля прыснула разъяренно шипящая толпа преследователей, мы уже вовсю хрустели ботами по сухим шарикам крысиного помета удирая по высокой платформе. Тоннельные слепуны в азарте погони тоже бросились штурмовать стену платформы, но были атакованы стаей станционных тварей. Между пришельцами и местными завязалось настоящее сражение, в которое ежесекундно вливались свежие силы из тоннеля и из подземных нор-станции. Тоннельные, которых было определенно больше, Быстро оправившись от внезапного бокового удара, поначалу стали активно теснить станционных, но к последним вскоре подоспело подкрепление союзной армии с другой стороны платформы, и уже местные начали одолевать пришлых. Слепуны так увлеклись внутренней разборкой, что напрочь игнорили наше довольно неуклюжее и шумное присутствие на платформе. Чем закончилась грандиозная свара, выяснять мы не стали. Добежали до конца платформы и спустились в следующий тоннель. «Ты как догадался, что твари сцепятся меж собой?» – поравнявшись, спросила на бегу Люсьен. «Интуитивно допёр», – хмыкнул я. «Тоже ведь недавно был в некотором роде слепуном». «А поподробнее?» «У них подземелье поделено на зоны, которые они называют просторами». В каждых просторах обитает определенное количество стай под контролем погонщиков, высокоуровневых слепонов. Обитатели разных просторов враждуют, и если разумные погонщики еще могут между собой договариваться, то низшие твари при встрече тупо атакуют друг друга. Тоннели станция — враждебные просторы. Я ждал ответной атаки от местных тварей и, как видишь, не прогадал». Нужно было лишь вывести отряд из-под удара остыпившихся стай. «Эй, не отстаём!» – прикрикнул на нас свин. Пришлось прекратить болтовню и поднажать за оторвавшимся на несколько метров отрядом.